папство. Что это такое? Вот что пишет британский историк и государственный деятель Томас Макколей в связи с книгой известного протестантского историка Леопольда Ранка, посвященной истории римских пап. На сей земле в делах человеческих нет и никогда не бывало ничего более достойного внимания, чем римско-католическая церковь. У любого человека, верующий он или неверующий католическая церковь во главе и в центре которой находится папа и сегодня вызывает повышенный интерес. Для современного человека значение христианства не исчерпывается тем, что оно является мировой религией. Значимость его и в том, что на протяжении двух тысяч лет оно, играя огромную роль в истории культуры, органически переплеталось с всемирной историей. Связь эта для христианства всегда представляет собой нечто такое, что затрагивает его сокровенную суть, хотя при этом и порождает множество проблем. Принципы практика совмещения духовной и светской власти, дуализм, является краеугольным камнем христианской идеологии, который был заложен в нее основоположником католицизма апостолом Павлом. В поворотные моменты мирового исторического процесса Христианство и как учение, и как церковь вновь и вновь вставало перед задачей разделения и сочетания власти, задачей, которая была для него экзистенциально важной и каждый раз решала ее. Причем, добавим, решала успешно. Потребность создания и поддержания такого рода взаимосвязи с историей – особая черта христианства, особенно западного христианства который отличает его от других религий. Христианство никогда не стремилось быть бесплотной религией, ограничивающейся сферой духовного, религией, которая и не пытается играть роль в истории, формировании человеческого общества, а является лишь способом бегства от исторической действительности, способом изоляции от общества. Так что вывод может быть сделан один – История христианства, церкви и папства тесно связана с историческим процессом в целом. Прежде чем перейти к историческому рассмотрению нашей темы, целесообразно выяснить, что вкладывает официальная церковь в понятие «папа», как определяет папство. Слово «папа» происходит от греческого «отец». В первые столетия христианства так называли епископов, а какое-то время даже простых священников. Изначально в ходу было именно такое, греческое название священника. Когда епископальная церковь сформировалась, и в западном латинском мире позднелатинское слово «папа» – «отец» стало считаться в ней наиболее соответствующим епископскому титулу. Даже в VI веке епископов еще называли папами. Например, это слово мы читаем на сохранившемся с 570 года надгробном памятнике епископа Равенского. Начиная же с VII века, титула папа удостаивались исключительно римские епископы. В этом факте отразилось находившееся тогда в стадии быстрого становления учение о верховенстве статуса папы. Наиболее четко учение о папстве и о церкви, применительно к средневековью и новому времени, было изложено на Первом Ватиканском соборе, 1869, 1870. Некоторые изменения в этом плане обозначила принятая на втором ватиканском соборе 1962, 1965 догматическая конституция о церкви, где вновь выдвинуто на первый план положение о епископской коллегиальности в руководстве церковью. Согласно этой конституции, папа, преемник святого Петра в римском епископате а потому ему принадлежит юридическая полнота полномочий во всех сферах церковной жизни. Его сословная власть, то есть власть внутри сословия священников, это власть епископская, однако верховенство его отнюдь не просто почетный титул. Власть Папы – высшая и юридически полная власть над всей церковью, независимая от любой человеческой власти и охватывающая вопросы веры и нравственности а также все аспекты управления церковью. Умерший в 1945 году венгерский кардинал Примас Юстиниан Шереди так сформулировал положение о законодательной, судебной и наставнической власти папы. Папа Римский, видимый глава церкви Христовой, обладает согласно воле Христовой высшей, полной, всесторонней И непосредственной юрисдикцией над всеми частями и над всеми членами Матери Церкви во всех религиозных, моральных, дисциплинарных вопросах и в делах управления церковью. Толкование 218 канона. Каково же конкретное содержание верховенства примата папской власти? Папа осуществляет Верховную Законодательную власть в церкви, Папа и Вселенский собор имеет право не нуждаясь в одобрении со стороны государства и не прибегая к норме плачетум реджум издавать законы обязательные для всей церкви или для ее части толковать их изменять освобождать от их исполнения примечание от переводчика плачетум реджум латинское выражение правило согласно которому пантифик брал разрешение у светских властей на публикацию своих бул указов и писем. Конец примечания. Законы, принимаемые соборами и папами по вопросам церковной дисциплины, называются канонами. Их объединяли в специальные канонические кодексы. Такой кодекс был создан уже Халкидонским собором в 451 году. Средневековые каноны были собраны в неоднократно переиздававшемся «Корпус юрис каноничи». Наиболее, пожалуй, пригодно для использования лейпцигское издание 1876-1884 годов. Папская кодификационная комиссия, созданная в 1904 году папой Пием X и возглавленная кардиналом Гаспари, составила свод законов Кодекс юрис каноничи. Папа Бенедикт XV осветил его 27 мая 1917 года. А 19 мая 1918 года каноны вступили в силу. Папа Иоанн 23 в 1959 году инициировал реформу кодекса. Новый, действующий и по сей день кодекс церковных канонов был издан 25 января 1983 года папой Иоанном Павлом II. Последний раз Свод законов католической церкви с исторической перспективой, охватывающий многие столетия, был издан в девяти томах при участии Юстиниана Шереди в 1923-1929 годах. Папе принадлежит статус высшего учителя и наставника в церкви. В вопросах веры и морали папа отсеивает ереси, то есть следит за чистотой вероучения ведает распространением веры, миссионерской деятельностью, созывает вселенские соборы, католической церкви. Первые восемь соборов папа созывал вместе с императором. Руководит лично или через доверенных лиц их работой, утверждает их решения, переносит или распускает соборы. Предмет вероучения – откровения Божии, хранительницей которых является церковь в целом. Откровения эти – церковь, возвещает на торжественных или на обычных богослужениях. Торжественными считаются те редкие богослужения, на которых церковь возвещает какие-либо догматы, истины. Это может происходить двумя способами. Или на Вселенском соборе, или экскатедра, когда Папа провозглашает их самвона. Догматы, касающиеся вопросов вероучения и морали, принимаемые соборами, а после Первого Ватиканского собора с 1870 года провозглашаемые Папой экс-кассидра и обязательные для всей Церкви, считаются непогрешимыми – инфалибилитес. Папа наделен высшей судебной властью в Церкви. Любое судебное дело может быть подано ему уже на первой ступени. Он единственный, кому подсудны кардиналы, нунцы и в уголовных делах епископы. Он же является третьей, последней инстанцией в случаях апелляции по процессам, касающимся церковной жизни. Если приговор вынесен папой, осужденному запрещено обращаться с апелляцией к светскому суду. Папе принадлежит высшая исполнительная власть в церкви. Он учреждает, изменяет и ликвидирует епископство, назначает, утверждает в должности, переводит и смещает епископов, заполняет вакансии, является высшей инстанцией в распоряжении церковным имуществом, обладает правом канонизации, то есть причисления к лику блаженных и святых. Внутрицерковные функции папы очень четко изложил в своей книге о папе француз Жозеф де Местер. Если не считать некоторых преувеличений, то по сути он прав. Папа – гарант всеобщности, универсальности и единства католической церкви. Поскольку папа – залог единства церкви, то папская власть суверенна. Благодаря папе даже отдельные части церкви действуют, как если бы они представляли собой церковь в целом. Единовластие Папы необходимо и для поддержания законностей и порядка внутри церкви. Римская церковь – автократия, которая не признает ни демократию, ни аристократию. Без Папы немыслим даже Вселенский собор, а следовательно, автократической форме папской власти, воплощающей в себе все сущее, непогрешимость свойственна как черта неотъемлемая. Святой Франциск Сальский считал, что церковь и папа – одно. Деместер пишет, что без папы нет истинного христианства. Папа необходим, он единственный и исключительный отец христианства, он владеет обетом, без него нет единства, а значит, нет церкви. Папская власть по своей природе – власть духовная, она исходит от Бога, ибо от Бога происходит всякая суверенность. Папский суверенитет был истоком власти европейских христианских монархов, поэтому, убежден Деместр, папа стоит над светской властью. Власть папы, означающая верховенство его как главы церкви над всем сущим, дополняется, а точнее неотъемлемо сочетается со следующими ветвями региональной власти. Папа еще и епископ Рима, архиепископ Римской церковной епархии. Примас Италии, патриарх Запада. Эти функции исторически сформировались именно в таком порядке и изначально были связаны с римским епископством, а уж потом привели к Вселенскому Верховенству. Римская епархия и папа управляют через кардинала, который носит титул Викариус Урбис. Вселенское Верховенство папы как главы церкви и его региональные церковные функции в ходе истории. Сообразование церковного государства. Патримониум Санкти Петри, до 1870 года, когда оно прекратило свое существование, органически сплетались с функцией светского автократа, суверена, папского государства. Управление церковным государством, представляющим собой ненаследуемую монархию, с течением времени претерпевало изменения, но по природе своей всегда оставалось монархическим и абсолютистским. Реорганизованная в духе латеранских соглашений 1929, папское государство, Ватикан, это лишь символ светской власти и независимости пап. Ватиканом папа управляет через своего наместника по общим вопросам.